12. Как и обещали доктора, к вечеру нас перевели в палату. Теперь мы находились в ней одни. Не так привычнее. Разумеется, что надевая анимация должна пробыть дольше. Позвоночник и прореха во рту разные вещи. Это понятно даже такому дилетанту, как я. Пусть все у нее пройдет хорошо. На моей подушке лежал браслетик из радужных бусинок. Дополняла все дело подвеска в виде крылышек. Хорошенькая штучка. Простенько и красивенько. Вообще я подобное и перестала таскать, потому что Димку пюре не корми, дай подергать и в рот засунуть. Волосы отрезала я себе по той же причине: да и ухаживать за ними так оказалось удобнее. Но будет так себе, если я украшения заброшу в сумку, поэтому надела на запястье Ужин я с горем пополам себя затолкала. Хочешь не хочешь, а еда топлива для жизненных процессов. Надо! Димка продирал глаза пару раз. Но, судя по его лицу, ему ни хрена в этой жизни не нужно. Спокойствие ребенка – это то, чего мне всегда хотелось, но сейчас оно вселяло тревогу. Мне не угодишь. Прям какой-то «не без тебя, не с тобой жить не могу». Я слишком много накручиваю. Периодически к нам заходила медсестра и мерила Димке температуру. Немного повышена, но это нормально. Я хотела попросить выйти на 10 минуток, но после жабы в чипце страшно обращаться к местному персоналу. Ну их в лес. Злющие все какие-то. Самое время подружиться с соседями. Прийти к соглашению с простыми смертными намного проще. Точная женщина с дочкой согласилась присмотреть за Димкой. Все казалось просто. Она тоже курит, и у нее закончились сигареты. А привезут завтра. Но я-то молочина. Набрала с собой на месяц вперед. Короче, баш на баш получилось. Со спокойной душенькой я потопала вниз. Что мне в этом месте нравилось, здесь можно выйти на воздух в любое время дня и ночи. Никто двери не запирал, и уговаривать охрану нет надобности. Почему так везде нельзя? В одной из залежек в местной больничке, там запрещено выходить после восьми вечера, я бегала покурить в обнимку с охранником, молодым пацаном. Он до смерти переживал, что на камерах меня могут засечь и влететь нам обоим по первое число. При этом не отказывала мне в выходе. В этом имелся определенный плюс, потому что на улице стоял солидный минус. Куртки в палатах не разрешали хранить, бегайте зимой в пижамке курить. Ходил с охранником в обнимочку, так теплей. Только сейчас дошло, что пацан чего-то мне не договаривал. Позднее зажигание у меня. Да тогда мне было вообще плевать, что он там хотел. Судьбу за яйца я не дергала, поэтому все так же свое грязное дело сделала за трансформаторной будкой. Возвратившись в отделение раскайфованной, я не поняла, что вообще происходит. Велещало подобие сирены. Я забежала в палату. Тучный женщины след простыл, зато медсестер две штуки. «Где вы ходите?» – заорала на меня одна из них. Вторая возилась с Димкой, он был серого цвета. На меня продолжали кричать. Я не понимала, что от меня хотят. Мое сердце остановилось вместе с мозгом. Ребенок походил на изогнутую палку, а затем его затрясло. Изо рта полилась ярко-розовая жидкость. Я зажмурилась. Земля из-под ног убегать начала. Пришлось раскрыть глаза. В воздухе плясали темные пятна. Я схватилась за шкаф, чтобы не рухнуть. Фурией в палату влетел педиатр. Ее голос вернул меня в реальность. «Что случилось?» «Эпиприпадок», — отозвалась медсестра, укладывая Димку на бок и обтирая лицо бинтовой салфеткой. «Закончился уже». Я стояла на ногах. Мой мозг до сих пор пребывал в режиме загрузка. Педиатр переключился на меня. «Как все началось?» Я лишь смогла покачать головой. «Как это не знаете?» «Потому что ее здесь не было», — вставила медсестра. Я посмотрела в пол, чтобы не словить на себе парочку тяжелых взглядов. Хотя я ощущала их кожей. Это мне напомнило отчитывание за разбитое окно в школе. Сказать в таких ситуациях нечего, потому что любое мое слово обернется осуждением. Здесь лучше молчать в тряпочку. Краем глаза я заметила, что педиатр показала рукой на странную панель с вентилями над кроватью и пару раз хлопнула указательным пальцем по ладони. Я не знаю, что это означало, но медсестры засуетились. Димки нацепили на лицо кислородную маску. Я где стояла, так и осталась там. Упасть мне уже не хотелось, но опуститься желательно. Медперсонал по очереди вышел за дверь. Я медленно подкралась к дивану, словно мои шаги могут вызвать повтор инцидента. Димка спал, газ шипел, медики переговаривались. Не знаю, о чем. Через время голоса стихли. Наверное, ушли. Потом вернулась медсестра, которая на меня не орала, а занималась своей работой. — Так, собирайтесь. — Куда? — В реанимацию. Она закрыла вентиль и сняла маску с Димки. Мой мозг словно вывернули шиворот на выворот. Внутри началось вальдивское землетрясение. Черные пятна вновь начали свои танцы перед глазами. У меня получилось выдавить из себя только... И я не хочу. Так для ребеночка будет лучше. Я промолчала, опасаясь, что меня стошнит прямо на нее. Мое мнение всегда и везде игнорировалось. А тут у меня его и вовсе быть не могло.